Вот тут, государь, если на то будет воля Божья, ударь на врага. Морщины на черед Дона Альфонсо стали еще глубже. Умом он понимал, доводы Манрики и Вивара основательны. Но томиться в бездействии за стенами крепости и ждать, пока на выручку придет этот молокосос, и вертопрах просто невыносимо... Он ни с кем не хочет делить победу. Мне небезызвестно, — ответил он, — что осторожный полководец предпочитает не вступать в бой с противником, силы которого в три-четыре раза превосходят его собственные. Но я не могу спокойно смотреть, как враг занимает страну. Во мне закипает кровь. Истинная война не игра в шахматы. Война — это турнир, и решающий удар наносит... Неблагоразумный рассудок, а смелое благочестивое сердце. Истинный полководец чутьем угадывает, где дать сражение. Я дам сражение в долине Аровиос. Рыцари выказали бурный восторг. Теперь сам магистр ордена, почтенный Нуньо Перис, постарался удержать короля. Если войско неверных так многочисленно Как о том доносят лазутчики, то кастильцам без поддержки союзников не устоять против него. «Подожди, пока придут арагонцы, сударь!» Альфонсо надоело слушать по учению своих старых полководцев. Они еще трусливее Родриго. «Я не хочу ждать до Нуньо», — заявил он. «Поймите меня». Я не потерплю, чтобы обрезанные осадили Аларкос, крепость, которую я присоединил к своему государству. Я справлюсь с ними и без Арагона. Но дон Манрике не сдавался. — Пошли хотя бы гонца к дону Педро, — настаивал он. — Если строго придерживаться буквы договора, ты обязан ждать. — Буквоедство не в моей натуре, — вспылил дон Альфонсо и не в натуре короля Арагона, он христианский рыцарь, мне незачем спрашиваться у него. И, успокоившись, добавил, — я понимаю ваши опасения, но они не должны меня смущать. Пусть даже у халифа будет в три в четыре раза больше людей. На нашей стороне правда и всемогущий Бог. Мы дадим бой в долине ар -Ройес». Теперь, когда король принял твердое решение, все, даже те, кто раньше колебался, рьяно и горячо принялись за приготовление. Лагерь был разбит на выбранном доном Альфонсо месть. Палатки растянулись по отлогому склону, огражденные с тыла все более круто вздымающиеся вершины, с флангов, защищенные ароэсами которые и дали название этой местности, глубокими оврагами, проложенными бурными горными потоками, в это время года высохшими, их сплошь покрывали белые и красные ориандры. Мусульманское войско меж тем подходило в полном порядке короткими равномерными маршами. Когда оно приблизилось на расстояние двух дней пути, нетрудно было высчитать, что решительный бой произойдет 19 июля по мусульманскому исчислению 9 Шавана. А 9 день Шавана приходился на субботу. Это повергло в большое уныние еврейских солдат дона Альфонс. Не без угрызений совести стали 3000 евреев под его знамёном. Они знали, на военной службе они будут вынуждены вкушать запрещенную пищу и в субботний день выполнять запрещенную работу. Во времена героической древности иудейские солдаты предпочитали умирать от руки греков или римлян, но не сражаться в субботу. Правда, уже несколько столетий назад Синедрион установил торжественную формулу мутар-лах, да будет тебе разрешено, которые учителя аль освобождали иудеев-добровольцев от соблюдения законов, воспрещающих работать в субботу и есть недозволенную пищу. Однако освобождение давалось только на случай крайней нужды. Был ли сейчас именно такой случай? Вынужден ли король сражаться обязательно в субботу?